Глава вторая. Людовик де Фонтанье. Рассказ наш, которому предыдущая глава служит прологом, начинается с третьего года супружества Маркиза де Скаман и Эммы де Нантель. Все, что только можно было ожидать от такого брака, сбылось в эти два года. Всякая рана, не перевязанная вовремя, растравляется и гноится. Это закон нравственной и физической природы, по которому и пороки, и несчастья никогда не остаются в одном положении. В течение двух лет огорчения Эммы с каждым днём увеличивались, Пороки же маркиза шли своим чередом и даже часто выходили из границ, допускаемых приличием. Потеряв даже внешний лоск, они явились в отвратительном цинизме и не могли извиняться даже молодостью лет. Наконец дошло до того, что общество, обыкновенно столь равнодушное к супружескому горю, прониклось негодованием к поведению маркиза, который явно пренебрегал всеми приличиями и дал полную волю своим страстям. Бедная Эмма от печали перешла к унынию, от уныния к безнадежному отчаянию и, наконец, от отчаяния к задумчивой, и грустной покорности судьбе своей. Не раз говорили, и так как великие истины требуют повторения, то и мы еще расскажем, что несчастье не сокрушает людей с твердым характером. Напротив, они возвышают и облагораживают их испытаниями. Так было и с Эммой. В самой ранней юности – она узнала горе еще ребенком она видела свою мать в трауре траур же преследовал бедняжку и в девичьем возрасте весьма понятно что любовь к ней сусанны моле могла служить ей только материальной опорой совершенное одиночество в котором она выросла расположило душу ее к особенной энергии между тем как тяжелые опыты придали этому сердцу твердость чувства. Поэтому, когда прошли первые порывы супружеского увлечения и наступило разочарование, она перенесла несчастье с наружным спокойствием и с достоинством. Она сумела скрыть слезы горести под личиную равнодушия, убить в себе любовь презрением, считая ее недостойной себя. Когда же любовь в ней умерла, то она не искала уже на земле никаких утешений И являлась среди своих поклонников такой беззаботной, остроумной, с видом такого пренебрежения к окружавшей ее лести, что, казалось, будто ничто не в состоянии возмутить эту женщину. Зато все называли ее холодной, как мрамор, с которым она соперничала белизной своей кожи. Но подле Эммы было существо не имевшей столько силы воли, чтобы подражать ей в покорности судьбе. Мы говорим о Сусанне Моле. Она считала страшным преступлением со стороны Маркиза, что он не сумел оценить прекрасных качеств Эммы и пренебрег ее красотой, что он заставил плакать эти голубые глазки, краши которых Сусанна не находила в целом мире что он причинил столько горя молодой женщине, которую она иногда все еще продолжала по старой привычке качать на своих коленях, как маленькое дитя. За все это Сусана стала смертельным врагом маркиза Дескоман. Ненависть ее... Обратилась в бешенство с того дня, когда она встретила мужа своей госпожи, наглой разгуливающим под руку с Маргаритой Жили. Сусана бросила на него взор полный презрения, ожидая этим смутить его, но в ответ на бессильную ее злобу маркиз только расхохотался. Эмма показывалась в свете неохотно и без всякого удовольствия. Тишина и уединение шли к ее грустному и серьезному настроению духа более чем шум светской жизни. Но Сусанна не одобряла в ней такого затворничества. Напротив, не имея возможности чем-нибудь отмстить Маркизу, она наивно желала, чтобы успехи ее питомицы в обществе выводили из терпения ее мужа. Когда Эмма решалась выехать куда-нибудь на вечер с мужем, Сусанна одевала ее, как заботливая мать, охорашивала и убирала ее с преданностью и благоговением Бромина к своему идолу. Она наслаждалась полнотой красоты своей питомицы, и это еще более усиливало ее нежность к одной и ненависть к другому. Часто случалось ей сопровождать свою госпожу на дружеские вечера. Там она проталкивалась через толпу прислуги и в полуоткрытую дверь любовалась молодой маркизой, не теряя из виду ни одного ее движения, улыбаясь машинально тем, кому та улыбалась – Гордая ее успехами, она была тем счастливее, чем теснее становилась толпа обожателей Эммы, и под влиянием ненависти к маркизу Сусанна, казалось, была бы готова поощрить их и движением, и голосом. Впрочем, маркиз Скаман оставался совершенно равнодушен к тому, что происходило у него в доме. Он даже не обращал ни малейшего внимания на злобу, которой Сусанна так щедро его наделяла. Вот в каком положении были дела, когда вдруг в первых числах 1835 года случилось происшествие, наделавшее много шуму в шатаденской аристократии. Окружной субпрефект определил к себе секретарем молодого человека, одного из потомков древнего нормандского дворянства. Тот явился на службу с рекомендательным письмом к своему родственнику. Одному и сторожило в бассе. Письмо было от матери молодого человека. Она просила в нем своего двоюродного брата не оставить ее сына родственным расположением, руководить его и ввести в общество. Таким образом, Людовик де Фонтаньо так звали, приехавшего секретаря, незаметно и без всяких затруднений попал в самый аристократический кружок, куда не мог проникнуть ни один из чиновников, служивших новому королю. Большая часть этого замкнутого и надутого круга нашла неприличным видеть в среде своей должностное лицо. Действительно, Что могло быть неприятнее для этого дворянского гнезда, как встретить в своей среде какого-нибудь де Фонтаньо, слугу июльского правительства? Нельзя было без сожаления смотреть на молодого человека, который мог бы иметь общественное значение, а между тем сделался слугой королевского чиновника. В то время... Всякое снисхождение к человеку, таким образом пренебрегавшему своей честью и своим именем, считалось преступлением. Самые горячие противники настаивали, чтобы исключить «la из среды своего общества. Молва об этом не могла не распространиться повсюду и не дойти до ушей родственника Людовика де Фонтаньо, господина де Морой, который ввел молодого человека в общество шатаденской аристократии. Последний горячо принялся защищать своего родственника и старался оправдать его в глазах общества, напоминая своим противникам, что отец Людовика де Фонтаньо носил имя честное и, может быть, более благородное, чем их отцы. Он служил в 1830 году полковником Королевской гвардии и пожертвовал своей жизнью за короля. Место, полученное его сыном, было давно в виде вознаграждения за старого роялиста-воина, чтобы обеспечить осиротевшее его семейство, которое состояло из матери и кузины Людовика де Фонтаньо. Но ту поумная нисколько не убедилась доводами господина де Мурой, мнение его разделяли только одни домашние да близкие его знакомые. Большая же часть шатаденской аристократии была на стороне оппозиции и решила не допускать молодого человека в свой кружок. Одним из самых ожесточенных неприятелей господина де Фонтаньо оказался маркиз де Скаман мы спешим оговориться, что маркиз в этом случае примкнул к оппозиции вовсе не из непреклонности своих убеждений, а единственно потому, чтобы найти только какой-нибудь повод к столкновению. Но позвольте, читатель, познакомить вас с личностью Людовика де Фонтаньо. Этот молодой человек, щедро наделенный всеми дарами природы, был 24 лет, высокого роста. Хорошо сложенный, он имел правильные, даже слишком резко обрисованные черты лица. Наружность его не лишена была некоторого достоинства, но недостаток грациозности и мягкости в манерах портили первое хорошее впечатление. Он казался мешковатым и неловким, как вообще военные, только недавно надевшие фрак. И действительно, Людовик де Фонтаньо, как и большая часть молодых людей того времени, готовился к военному званию и, наверное, служил бы в армии, если бы только был жив отец его. Воспитанник Сен-Сира, Людовик лишь по убеждению матери изменил военному поприщу и согласился принять место секретаря у субпрефекта. Вот почему до двадцати лет он не снимал себя военного мундира, и, разумеется, переменив его недавно на фраг, казался неразвязным в статском платье. Описав физические качества молодого человека, мы перейдем к нравственным. Владея в высшей степени изумительной способностью к наукам, он не имел терпения и усидчивости, так что его прекрасная способность более вредила, чем была полезна, когда, занимаясь всем, он во всем останавливался там, где предмет становился серьезным и требовал каких-нибудь усилий для его изучения. Он имел чрезвычайно доброе, кроткое и преданное сердце, но все эти хорошие качества, развитые в нем до крайности, много вредили как ему, так и его приближенным, сделав его нервным и слишком раздражительным. По временам у него проявлялись какие-то судорожные и бурные порывы, которые, исключая минуты сильного гнева, выказывали в нем характер более женский, чем мужской. Людовик де Фонтаньо, ко всем доверчивый, до того веровал в возможность всеобщего сочувствия, что готов был назвать весь род человеческий своим другом. Он, как и Калигула, желавший римскому народу иметь одну голову, чтобы удобнее было отсечь ее с одного размаха, желал того же целому миру, но только для того, чтобы расцеловать его в обе щеки. При таком постоянном настроении ему, разумеется, все казалось в розовом цвете, и потому в продолжение недели со дня своего вступления в префектуру он написал к матери два письма – выхваляя в них с юношеским увлечением прием, сделанный ему шатаденским обществом. Ему казалось, что мужчины и женщины на перерыв друг перед другом стараются изобретать для него удовольствие, и сколько восторженных похвал он расточал уму одних и красоте других, желая таким образом заплатить им долг благодарности. Но минута разочарования была от него уже недалека. И как он изумился, когда однажды утром субпрефект, отведя его в сторону, объяснил ему настоящее положение дела и передал все оскорбительные слухи, ходившие в обществе насчет его мужества, слухи которых в простоте души молодой человек и не подозревал. Субпрефект, открыв ему истину, вместе с тем потребовал от него во имя фамилии де Фонтанье, который всегда был другом, и во имя правительства, которого служил представителем, чтобы новый секретарь вышел с честью из неприятных отношений к противникам власти. Если б молния упала у самых ног Людовика, то, вероятно, она не ошеломила бы его так, как известие, переданное ему начальником. Не слушая его более и даже не посоветовавшись со своим двоюродным братом, господином де Морой, де Фонтаньо бросился прямо в клуб с твердым намерением вызвать на дуэль первого встречного. Все это происходило в час пополудни, когда залы клуба бывают почти пусты. На этот раз там находился только маркиз Скаман с двумя своими знакомыми. Один был Жорж де Гискар, 20-летний ветреник, другой — Шевалье де Монгла, 60-летний повеса. Они стояли, опершись на перил балкона, в ожидании лошадей для прогулки. Проходя мимо их, или, лучше сказать, под их ногами, Людовик де Фонтаньо услыхал смех, как будто бы относившийся к нему. Смех этот еще более возмутил его и привел в ярость, как удар копья, разъяряет выходящего на арену быка. Людовик де Фонтаньо вбежал в дом и быстро поднялся по лестнице. Надо сказать, что за несколько дней перед тем он был только что предложен в члены клуба, а потому его имя вместе с именами его рекомендовавших было выставлено на дощечке, по обыкновению вывешиваемой в клубах до дня баллотировки. Молодой человек прямо подошел к стене, сорвал с нее объявление и растоптал ногами дощечку. В это самое время маркиз Дескоман объяснял Жоржу де Гискару достоинство недавно купленной им лошади, которую держал перед балконом грум. Занятые таким важным делом, никто из них не видал, как прошел мимо де Фонтаньо, как он вбежал в клуб, и никто бы из них не слыхал треска, раздавленной ногами дощечки, если бы не обернулся шевалье де Мангла, вовсе не находивший особенного удовольствия любоваться чужими лошадями, не имея собственных. Мы уже сказали, что ему было 60 лет. Несмотря на то, Шевалье был единственный человек из всех старых шатаденских холостяков, которого маркиз Дескоман сумел разлучить и с реверсией, и с политикою. В самом деле, де Монгла, нисколько не жалея себя, усерднее всех содействовал маркизу в его человеколюбивой цели. Старик был небольшого роста и тучен, но точность, первый признак старости, нисколько не повредила его подвижности, столь редкой в такие лета. Его икры еще не утратили своей упругости и округлости, ноги были еще легкие и тверды, руки белые и нежны. Несмотря на преклонные лета и невоздержанность жизни, На угреватом лице его еще можно было отыскать черты того хорошенького пажа, который когда-то заставлял молодых герцогинь не только мечтать, но даже проводить бессонные ночи. Во время своей молодости он слыл хорошим танцором, но и с приближением старости в нем не утратился этот талант, ныне забытый в наших безжизненных салонах. Смотря на нынешние танцы, шевалье де Монгла никак не мог понять, с какой целью две пары различного пола становятся одна перед другой и начинают расхаживать небольшими шагами вперед и назад, потом вправо и влево, затем переходят на другую сторону, чтобы, наконец, снова вернуться на прежнее место, исполнив все это с той веселостью, с которой обыкновенно провожают похоронные други. Ученик Вестриса Первого, старый шевалье, вполне сохранил юношескую любовь к светской жизни и салонным собраниям. Каждый бал становился событием в его жизни, так что еще за неделю вперед он мечтал уже о нем и готовился к нему как будто бы к какому-нибудь хореографическому представлению, репетируя все танцы на дому. Многие даже рассказывали, что когда его приглашали на бал в окрестности Шатадёна, то он, миновав город, выходил из кареты, становился на запятки, где никогда не было лакея, и всю дорогу выделывал там вычурные па, подобно любителю фехтования, который постоянно упражняется в своем искусстве, наступая на стену. Молодость свою шевалье де Мангла провел очень рассеянно, Но 60 лет беспутной жизни нисколько не изнудили его крепкого тела и не охладили его пылких страстей. Никто не успевал ранее его явиться одетым на сборное место, когда собирались охотиться на оленей. Никто, проворнее и ловчее его не перескакивал через заборы и рвы, гоняясь за зверем, а провести 10 часов сряду на охоте Не составляло для него большого труда и даже не утомляла его настолько, чтобы он потом не был в силах пропьянствовать всю ночь. В особенности, за обедом выказывалась во всем своем блеске слава старого титана Оргий. Никто из шатаденских кутил не мог припомнить, чтобы когда-нибудь на лице Шевалье де Мангла проявились. Хотя малейшие следы утомления, несмотря на то, что он никогда и ни от чего не отказывался, никому еще не случалось подметить на его вечно веселой физиономии хотя малейшую тень забот и огорчений. Наконец, чтобы полнее очертить личность старого шевалье, мы прибавим, что бывали случаи в его жизни, когда он, несмотря на свои седины, чрезвычайно искусно выпутывался из любовных похождений с женщинами и из враждебных столкновений с мужчинами. Но так как идеальные герои встречаются только в романах, а рассказ наш не роман, но быль, то мы обязаны сознаться, что шевалье де Мангла имел и свои недостатки. Между ними главным была смешная привычка слишком часто вспоминать о милом прошедшем времени, казавшемся еще милее, когда ему случалось видеть подвиги нового, тщедушного, как он называл поколение, посягавшего идти по следам знаменитых повест старого времени». Он слишком любил рассказывать о завидной роли, которую будто бы играл в то мифическое время, когда между действительной жизнью и сказкой не было почти различия. Но как все на свете надоедает, так и постоянные рассказы старого шевалье, правдивые или ложные, о его похождениях, наконец прискучили шатаденскому обществу. Эти рассказы обыкновенно оканчивались следующей фразой. «Эфес моей шпаги послужил ему вместо пластыря». Фраза эта была причиной того, что в обществе его называли в глаза кавалер де Мангла, а заочно величали кавалер пластыря. При всем том, потребность в шумной и бурной жизни, пробудившаяся в нем с тех пор, как маркиз Дескоман первый подал тому пример, и в особенности страсть к игре, увлекли старого шевалье слишком далеко. Он был беден и тем сильнее чувствовал свою бедность, чем дальше шел по пути разгула и мотовства. Наконец, он пришел в такое положение, что вынужден был занимать деньги у кого не попало, разумеется, без отдачи, и стал несостоятельным плательщиком карточных долгов. Все это роняло его в глазах молодых людей, хотя в нравственном отношении они нисколько не были выше его. Подобное положение де Мангла оскорбляло его искренних друзей, но в его ошибках, к которым подавали повод его привычки и запальчивость, было столько добродушия, что, смеясь над его выходками, никто и не думал негодовать на поведение старого повесы. Мы уже сказали, что он обернулся, услыхав треск дощечки, растоптанной Людовиком де Фонтаньо. По бледности лица и взволнованному виду молодого человека Шевалье де Мангла тотчас догадался, в чем дело. В голове его меркнула мысль, что это обстоятельство предоставляет ему удобный случай восстановить свое значение в дружеском кружке, который стал уже насмехаться над его непомерной болтливостью и беспрестанными рассказами о романтических подвигах молодости. «Дуэль в таких преклонных летах, — подумал шевалье, — наделает много шуму и заставит общество снова обратить на меня внимание. — Пардио, милостивый государь! Вы заставляете меня чрезвычайно жалеть, что мы только что отпустили своих лакеев! — вскричал шевалье де Монгла, покачиваясь с тем нахальным видом, который исключительно принадлежал дворянам прошлого столетия. При этих словах Людовик де Фонтанье почувствовал, как будто скорпион или пчела вонзили в него свое жало. — А почему так, милостивый государь? — спросил он с гордостью. — А потому, милостивый государь, что теперь некому попросить одного безумца умерить свой гнев дома или в префектуре. Напрасно вы сожалеете о них, возразил Людовик де Фонтанье, забыв в азарте всякое чувство приличия. Вы сами, как нельзя, больше способны исполнить их обязанность. О, вскричал шевалье де Мангла, припрыгнув, как будто бы он получил пощечину. Знаете ли вы, милостивый государь, цену этого грубого оскорбления? Понимаете, как хотите. Вы лучше, чем кто-нибудь в состоянии решить это. Итак. Начал было шевалье де Мангла, но тут, забыв всю важность полученного им оскорбления, он увлекся по обыкновению своим коньком и заболтался. «Нужно вам сказать, что однажды англичанин, капитан Джервиль, нанес мне оскорбление гораздо меньшее, чем вы, но я все-таки дрался с ним и выказал себя превосходнейшим дуэлистом. В то самое время, как он готовился нанести мне удар», «Я подался назад и, отпарировав, так глубоко всадил в него, что эфес вашей шпаги послужил для него пластырем. Нам это давно уже известно, месье Шевалье. И хотя я здесь не больше недели, но уже в состоянии так же хорошо, как и вы, досказывать все ваши росказни». «Росказни!» — вскричал Шевалье. «Росказни! О, за это словечко я готов положить тысячу человек!» и действительно при таком новом доказательстве всеобщей недоверчивости к его рассказам демонгла из притворного гнева перешел в совершенное бешенство и я надеюсь продолжал он что вы не откажете мне в удовлетворении — Готов, милостивый государь, но прежде всего мне хотелось бы рассчитаться с нахалами, искавшими случай меня унизить, с нахалами, скрывавшими под приветливой личиной благосклонности самую вероломную измену. Во время спора к ним подошел маркиз Дескаман. — Позвольте спросить, милостивый государь, на что вы жалуетесь? — спросил он хладнокровно. Я жалуюсь на то, милостивый государь, что некоторые особы осмелились требовать моего исключения и среды здешнего общества, в котором я имею полное право занимать не последнее место по моему рождению и общественным связям. Я обвиняю этих людей в низости за то, что они задумали тайно оскорбить меня, не смея нанести мне оскорбления явно». «Никто не отвергает древности вашего рода, — милостивый государь, — отвечал иронически маркиз Дескаман. — Каждый знает, что фамилия де Фонтаньо — одна из самых почетных в Нормандии, но как бы ни было знаменито ваше происхождение, все-таки оно не дает вам права на доступ в кружок тех людей, которые считают верность одной из первых доблестей дворянства». Несмотря на всю свою неопытность и ожесточение, Людовик де Фонтаньо понял, однако ж, что ему трудно было бы защищать законность своих действий. Он понял, что денежный вопрос, связанный с пропитанием его семейства, будет смешон перед рыцарскими фразами, которые маркиз де Скаман высказывал с гордостью и простосердечием феодального Дон Кихота. Но гнев Людовика де Фонтаньо был так силен, что, избежав одного промаха, он тотчас же впал в другой. «А, если бы я знал, кто эти низкие клеветники!» — отвечал он, «то доказал бы им, что шпага, завещанная мне отцом и еще покрытая свежей кровью врагов, досталась в руки умеющие честно владеть ею». «Берегитесь, милостивый государь!» насмешливо возразил маркиз Скаман. «Вы, конечно, не забыли, что служите в префектуре королю-мещанину, который вовсе не разделяет рыцарских убеждений. Но это до меня не касается. Ближе к делу. Вам угодно знать, кто именно подал мнение, что господин секретарь субпрефекта вовсе не на месте, являясь в наши салоны? «Назовите его!» — воскликнул Людовик де Фонтаньо не поняв, что скрывалось под холодным и равнодушным видом маркиза Скаман, Назовите его, милостивый государь, и вы приобретете право на полную мою благодарность и дружбу. И то, и другое для меня так драгоценно, что я не могу не исполнить вашей просьбы. Людовик де Фонтанье сделал движение, выражавшее величайшее нетерпение. — Итак, это я, милостивый государь сказал маркиз, с самым невозмутимым спокойствием. Огненный и строгий взгляд его ясно доказывал, что он не только не отступал перед дуэлью, а, напротив, на нее напрашивался. Людовик де Фонтаньо сделал такую наивную мину удивления, что Жорж де Гискар никак не мог удержаться от взрыва смеха, а за ним расхохотался и «Шевалье де Монгла», Общий смех убедил де Фонтаньо в неловкости его объяснения, и молодой человек сделался немного хладнокровнее. — Ваше оружие — час и место! — отрывисто проговорил он, обращаясь к маркизу де Скаман. — Потише, потише, милостивый государь, вы слишком скоры. По всему видно, что вы новичок в подобных делах. Все это решат наши секунданты. Потом... Отступив назад, чтобы выставить вперед Жоржа де Гискара и Шевалье де Мангла, маркиз прибавил «Вот мои секунданты». Жорж де Гискар молча поклонился, но шевальеда де Мангла приблизился с видом просителя к маркизу Скаману и сказал «Извините меня, извините, любезнейший маркиз, но у нас с господином секретарем завязалось дельце десятью минутами прежде вашего». «Довольно, месье де монгола довольно!» — небрежно отвечал маркиз де Скаман. «Я буду иметь с господином де Фонтаньо серьезное дело, я в том уверен. Ваши шутки теперь неуместны. Довольно с вас, если вы в ожидании удобнейшего случая по-старому будете поражать врагов ваших на словах». «Такой новый намек!» на недоверчивость к рассказам шевалье демонгла окончательно вывел старика из себя а, -а, -а когда так маркиз вскричал он так черт побери что ж я вам докажу что проколов несколько человек моя шпага еще не притупилась и я постою за мое первенство а знаешь ли что дескаман сказал де Гискар, «Предложи-ка ты ему поставить на карту его первенство против двадцати луидоров и поверь, что тогда упорство Демангла растопится, как воск. Мы ведь знаем такого рода упрямство». «Я вовсе не хочу брать на себя такого труда. Я напомню только шевалье Демангла, что он столько же занял у меня денег, сколько и проиграл мне, сумму довольно порядочную». Она обеспечивается единственной его личностью, и с его стороны было бы слишком неделикатно рисковать моим залогом. Хотя все это говорилось в шуточном тоне, но демонго, видимо, был оскорблен, тем более, что разговор происходил в его присутствии. Людовик де Фонтанье дрожал от радости, чувствуя себя вовсе неспособным высказать даже врагу своему то, что так бесцеремонно говорили Дескаман и Дегискар прямо в глаза своему приятелю. «Милостивый государь!» — сказал Людовик, подходя к шевалье де Монгла. «Если я могу быть вам полезен, предложив на несколько дней мой кошелек, к несчастью довольно тощий, то вы можете им располагать. Шевалье де Монгла...» Бесцеремонно взял бумажник, поданный ему Людовиком де Фонтаньем, и поблагодарил его только взглядом. До того дворянские его понятия находили обыкновенным поступок молодого человека. Шевалье спокойно открыл бумажник, там лежало два банковых билета, один в тысячу, другой в пятьсот франков и несколько луидоров. Вынув билет в тысячу франков и четыре луидора, он отдал их Дегискару, а бумажник с остальными деньгами положил себе в карман. — Сначала мы покончим наши счеты, — сказал он Дегискару, подавая ему деньги. — С большим удовольствием, — отвечал тот, принимая их, — и если вы, шевалье, будете так же исправны со всеми вашими кредиторами, как со мной, то вы этим много выиграете. — Я должен вам тысячу восемьдесят франков, теперь вы их получили, не правда ли? — Разумеется, — отвечал Жорж де Гискар, — но в таком случае за мной еще остается в долгу хороший удар шпаги, и завтра вы его получите. Право, иронически спросил Жорж де Гискар. Будьте уверены, с этой минуты я буду точен как часы, чтобы только доставить вам удовольствие. Я получил от вас деньги в уплату вашего долга. Что же касается до удара вашей шпаги, то позвольте уверить вас, что я не останусь в долгу и расплачусь с вами сполна. Затем маркиз де и Жорж де Гискар молча раскланялись. И вышли из зала. Когда Шевалье де Монгла и Людовик де Фонтаньо остались одни, то первый, подойдя к последнему, протянул ему руку и сказал «Но, молодой человек, теперь мы одни. Не угодно ли вам извиниться передо мной?» «Извиниться!» — скричал Людовик де Фонтаньо с негодованием. «Извиниться никогда!» «Черт возьми!» «Правду же говорят, что нет в мире совершенства!» — вскричал Шевалье де Монгла, встряхнув головой. «Вы только что поступили как благородный человек, и нужно же вам было испортить теперь ваш прекрасный поступок! Я занял у вас деньги!» Я не могу уже обнажить моей шпаги против вас, а вы, между тем, заставляете меня же, бедняка, говорить вам о моем сожалении и других подобных пошлостях, которые было бы гораздо приличнее сказать вам, а с моей стороны они вовсе неуместны. Хм! Неужели революция испортила и вас? — Вы не поняли меня, — отвечал Людовик де Фонтанье. «Если я решился быть вашим кредитором, так это единственно потому, чтобы какой-нибудь ничтожный денежный расчет, поднятый маркизом Дескоманом, не помешал нашей дуэли. А если я решился быть вашим должником, милостивый государь, — отвечал Шевалье де Монгла, — то потому только что не желал более считать вас личным моим врагом». Было время, когда ваша услуга не изменила бы наших взаимных отношений. Да, черт возьми, в то время дворянин и не подумал бы справляться с положением своего кошелька, прежде чем стать лицом к лицу со своим товарищем. Но нынче не то. Совершенно все изменилось. И теперь, если бы мне случилось вас убить на дуэли, то, наверное, уж сказали бы, что я вас просто-напросто зарезал, не желая платить долг. Останьтесь же, молодой человек, при первом движении вашей благородной души. Преклониться перед сединами вовсе не стыдно. А я ведь сед, черт возьми, и мне не раз уже приходилось в этом сознаваться. В обществе слабые стороны людей так же скоро узнаются, как их имена. Полагаясь на слухи, Людовик де Фонтаньо считал шевалье де Монгла человеком, осмеянным за его хвостовство и ничтожным по его порокам. Но жалкое положение этого старика, открывшееся теперь глазам Людовика де Фонтаньо, возбудило в нем сожаление к несчастному старику и полное презрение к тем, которые так беспощадно издевались над его несчастьем. Прямая откровенная речь, открытое лицо Шевалье де Монгла вдруг обратили сострадание Людовика в симпатию. Он взял руку, протянутую ему стариком, и от души высказал искреннее сожаление, что не оказал должного почтения к его летам. — Так это так, — бормотал Шевалье де мангла Я понимаю, что мне не следует быть очень взыскательным. Завтра, а может быть через несколько дней, наши отношения изменятся. И, боже мой! Очень может статься, что мы будем друзьями, но до тех пор, пока моя благодарность и ваше уважение дадут мне на то право. Располагайте мною. Если я могу быть чем-нибудь вам полезен, то просто приказывайте. Мне помнится, что я был зачинщиком всех этих неприятностей. Я виноват, и мне хотелось бы загладить мою вину какой-нибудь услугой». — Благодарю вас за такое желание, и чтобы доказать вам, как я ценю его, сейчас же им воспользуюсь. Растолкуйте мне, пожалуйста, за что маркиз Скоман так сильно меня ненавидит. Нельзя же предположить, чтобы поводом такой ненависти послужило только несходство наших политических мнений. Шевалье де Монгла лукаво улыбнулся. — А знаете ли вы любовницу маркиза? — спросил он Людовика де Фонтанье. Нет, не знаю. Маргариту Жили. Даже никогда не слыхал такой фамилии. Тем хуже для вас, молодой человек. Почему так? — А потому, что если не лишне знать любовниц наших друзей, то тем более необходимо знать любовниц наших врагов. Но к чему ведет ваша речь? А вот вы сейчас узнаете. Маркиз Дескаман не отказался бы от удовольствия пронзить вас насквозь своей шпагою, потому что вы, хотя и неумышленно, но сильно задели его самолюбие. Вот уже с неделю, как его любовница Маргарита Жили надоедает ему беспрестанными похвалами вашей наружности. Вы, как кажется, сильно ей понравились». Такое открытие озадачило Людовика де Фонтаньо, представив ему совершенно в ином свете все утренние неприятности, и он задумался. — И еще одну услугу, шевалье, — сказал он, помолчав с минуту, — что она в самом деле очень хороша, как ее Маргарита Жили? Хм, — значительно произнес шевалье де Монгла. — Хороша ли? Это дело вкуса. Но, красавица ли она или безобразна, я, во всяком случае, отвечаю за одно. — За что? — Да за то, что на вашем месте и в ваши лета я в одни сутки довел бы до страшного бешенства маркиза Дескомана, но только не одним нелепым подозрением, а действительным успехом. — Дело, дело! — прибавил шевалье, как будто рассуждая сам собою. Вот ты опять, старый хрыч, сделался наставником молодежи. А кажется, да, еще недавно под клятвой отрекся от сатаны, от его соблазнительных жертв и искушений. Тут Шевалье де Мангла ловко повернулся на каблучках с той грацией, тайна которой была известна только светским людям XVIII столетия, и вышел из зала, легко ступая, и прищелкивая пальцами.